8 тысяч километров отсюда, и все время вода, вода. Мы смотрели на летящие облака и волнующийся в лунном свете океан